Глава с е м н а д ц а т а Жизнь без цели. Сьюзан Мэри Паттон, жена американского дипломата и одна из любовниц Даффа Купера, сидела рядом с герцогом на обеде в Париже и записала в своем дневнике. «Он жалок, выглядит молодым и нереализованным. Знаменитое очарование все еще присутствует, но я никогда не видела мужчину, Настолько скучного. Герцог рассказал ей о своем дне. Я встал поздно, а потом пошел с герцогиней и смотрел, как она покупает шляпу. А потом по дороге домой попросил машину высадить меня в Булонском лесу, чтобы посмотреть, как ваши солдаты играют в футбол. Когда я вернулся домой, у герцогини был урок французского, так что мне поговорить было не с кем, поэтому я достал кучу жестяных коробок и которые мама прислала мне на прошлой неделе, и просмотрел их. Это были эссе и так далее, которые я написал, когда был во Франции, изучал французский язык перед Великой войной. Вы знаете, я не очень читающий человек. Примечание. Паттон продолжала обедать с в и н з о р а м и до апреля 1953 года, пока ее муж не поссорился с герцогом после того, как тот назвал генерала-маршала, коммунистом. Хотя у герцога было слишком много проблем, чтобы заняться деловой карьерой или дипломатической должностью, п о с л е д н и е особенно привлекательно из-за налогового статуса, не было никаких причин, по которым он не мог бы посвятить свое время неправительственной работе или благотворительности. Но он решил этого не делать. Богатый и не имеющий иждивенцев, кроме жены, он обладал больше свободы, чем почти все мужчины его поколения. Ему было всего пятьдесят. Проблема заключалась в том, что у герцога было мало интересов. Как Эдуард сказал с ь ю з е н Паттон, он был, цитата, «не очень читающим человеком». Когда Черчилль подарил ему экземпляр своих мемуаров с подписью, Герцог поблагодарил его и сказал, что поставит их на книжную полку рядом с другими томами. Эдуард не интересовался искусством или помощью другим. Однажды, просидев концерт, организованный леди Куннорд, он спросил, «Этот парень Моцарт написал что-нибудь еще?» Его жизнь вращалась вокруг гольфа, садоводства, развлечений, обсуждения своих инвестиций и размышлений о политике с единомышленниками, как правило, богатыми американскими бизнесменами, которые были антисемитами и антикоммунистами. Проблема заключалась в том, что герцог хотел статуса, а не работы. Хотел быть признанным, а не вносить свой вклад. Паттон снова обедала с в и н з о р а м и в феврале. «Ужасный вечер у в и н з о р о в написала она в своем дневнике. Герцогиня решила поиграть в словесные игры, несмотря на полное отсутствие образования и конкуренцию леди Дианы Купер, которая впитала историю с молоком матери. Герцог не мог вспомнить м е т е р н и х а и Касселри, а герцогиня, чтобы помочь, ему закричала — «Твоя очередь, Дэвид, теперь возьми кого-нибудь, кого мы все знаем». Цитата. «Герцог в и н з о р с к и й навестил меня сегодня утром по собственной просьбе», отметил д а в Купер в своем дневнике. И записал. Я думал, он хотел посоветоваться со мной о чем-то, но это было совсем не так. Он просидел здесь почти час, болтая то об одном, то о другом, Я полагаю, правда в том, что он настолько дезориентирован, что Уоллес, чтобы вывести его из дома, предложила. «Почему бы тебе как-нибудь утром не зайти к д а ф у и не побеседовать с ним о политике?» После того, как дом на бульваре Суше был продан, в и н з о р ы переехали в квартиру в о т е л е Риц, а затем вернулись в Ла-Круе. Во время войны в нем размещались итальянские и немецкие войска, и замок был в плачевном состоянии. Украдены занавески и картины маслом, в саду установлены мины, на крыше ржавеет радар, а на морском валу огромные доты. Уоллес, никогда не бывавшая так счастлива, как в этом доме, принялась за его восстановление. В течение месяца у нее был штат из 22 человек. Она принимала гостей яростно, чему способствовал тот факт, что, будучи генерал-майором, герцог имел право получать пайки со склада британской армии в Марселе. Здесь пара жила жизнью, в котором им было отказано в реальности. Здесь Уоллес получила статус, в котором ей отказала королевская семья. Джордж Санегре, проработавший у в и н з о р о в почти 40 лет, был отозван в сторону, когда впервые присоединился к персоналу дворецким Уилмотом. Цитата. Герцог проинструктировал меня, что весь персонал должен кланяться или делать реверанс герцогине и называть ее «Ваше Королевское Высочество». Вы никогда не должны заговаривать первым, а ждать, пока она заговорит с вами. Никогда не поворачивайтесь к ней спиной, а сделайте несколько шагов назад, а затем повернитесь, чтобы покинуть ее. в и н з о р ы всегда одевались к обеду. Он в смокинг или килд. Она в длинное платье и драгоценности. Пристальное внимание уделялось еде, цветам и гостям. Пара приглашала известных артистов, таких как м о р и с Шевалье. Среди гостей мог быть Ноэль Кауарт. Однажды, когда один из сотрудников был удивлен, что на ужин собралось лишь шестеро, Уоллес быстро ответила. «Действительно, но они все короли». Лишенные какой-либо цели в жизни, своей целью Виндзоры избрали развлекать и развлекаться. Не имевшие возможности жить в королевском дворце или быть направленными в посольство, они сами создали такую атмосферу. Их жизнь превратилась в спектакль. Один гость вспомнил, как они устраивали вечеринку на гала-концерте в Монте-Карло. Цитата. На ней были все драгоценности, на нем килд. Это было похоже на наблюдение за парой в Пантомиме, заученные жесты, автоматические улыбки. «Вечером прибыли в и н з о р ы записал Ноэль Кауэрт в своем дневнике весной 1946 года, и добавил. «Отель превратился в очаровательную игрушку. Я накормил их вкусным ужином, консоме, Костный мозг на тостах, жареный лангустин, турнедес с б и я р н с к и м соусом и шоколадное суфле. Бедная голодающая Франция. После этого мы с в о л и с играли в казино до 5 утра. Она была очень весела, и это приятно. Герцог довольно уныло сидел за одним из столиков поменьше. Цитата. «Вы не можете себе представить, какая роскошь царила в Ла-Круэ в то первое послевоенное лето», говорит французская светская левица и подруга Винзоров, баронесса де Каброль. «Это была действительно великолепная вилла. И чтобы развлечь нас, герцогиня распорядилась подавать ужин в новой комнате каждый вечер в течение 10 дней, которые мы там пробыли». Цитата. «Скучный прием в торговой палате, за которым последовал визит к в и н з о р а м в маленькую квартирку в Ритце», — позже записал д а ф Купер в своем дневнике и добавил. в о л л е с выглядело поразительно некрасиво. Грустно думать, что он отказался от поста короля-императора не для того, чтобы жить на острове Гесперид с королевой красоты, а для того, чтобы делить квартиру на третьем этаже отеля «Ритц» с этой стареющей женщиной с резким голосом, которая никогда не была даже очень хорошенькой. Планируя свое возвращение в британскую жизнь, королевская ч и т а продолжала в значительной степени полагаться на советы Кеннета де Курси, редактора серии международных финансовых и разведывательных журналов. Ссылаясь на, цитата, «тему, которую мы обсуждали в Париже», Герцог написал де Курси в марте 1946 года. «Это, безусловно, очень деликатная ситуация. Но в то же время у меня 50% переговорной силы, чтобы мы с г е р ц о г и н е могли планировать будущее наиболее конструктивным и удобным способом. По очевидным причинам я предпочитаю больше ничего не говорить в этом письме, но с нетерпением жду новой беседы с вами, когда представится такая возможность, которая, я надеюсь, может появиться в ближайшее время. В мае де Курси остался с ними на юге Франции, чтобы, цитата, «обсудить мировые дела и возможные будущие действия». Эти будущие действия вскоре стали ясны. Де Курси встретился с Кларендоном, лордом-камергером королевского двора, который спрашивал, можно ли предоставить герцогу «Форт б и л в и д е р поскольку Эдуард собирался сделать заявление для прессы в Америке, в котором изложил бы все свои претензии к королю и британскому правительству. Кларендон сообщил о шантаже Томми Ласселсу, который связался с Гаем Лиддлом из Ми-5, и было решено пойти на риск того, что герцог сделает заявление для прессы, которая, по его мнению, не сильно растопит лед. В октябре 1946 года пара нанесла короткий визит в Соединенное Королевство. Герцог снова просил Георга VI о работе. Поездка была в порядке эксперимента, чтобы оценить реакцию общественности на их возвращение в Великобританию. Визит начался не очень хорошо, когда выяснилось, что для перевозки багажа потребовались три армейских грузовика. Их друг Уильям Уорд, третий граф Дадли, одолжил им замок Эдном Лодж в Бергшире на месяц. Именно там, 16 октября, у герцогини украли часть ее драгоценностей, что стало широко известным, попало в заголовки новостей по всему миру. В заголовках, в основном, с критикой в и н з о р о в «Пока пара была вечером в Лондоне, а персонал находился внизу, Вор-взломщик забрался по водосточной трубе, пересек плоскую крышу и проник через открытое окно секретарши-герцогини. в о л л е с отказалась положить свои драгоценности в домашний сейф, и вместо этого они просто хранились у нее под кроватью. Версии разница, но говорят, что было украдено украшений на сумму порядка 250 тысяч фунтов стерлингов. хотя некоторые предметы позже были найдены брошенными на местном поле для гольфа, в том числе нитка жемчуга, оцененная тогда в пять ы с я ч фунтов стерлингов и подаренная герцогу королевой Александрой. Этот эпизод огорчил всех. Графиня Дадли позже писала, что Уоллес, цитата, «продемонстрировала неприятную и для меня неожиданную сторону своего характера. Она хотела, чтобы все слуги прошли через что-то вроде допроса с пристрастием. Но я бы ничего этого не потерпела. Все они, за исключением одной кухонной служанки, были старыми и преданными слугами с давним стажем. Герцог был одновременно безумен от беспокойства и близок к слезам. Ограбление получило широкую огласку и не расположило Винзоров к Британии, «живущий согласно собственному укладу». Когда герцогиню спросили, какие украшения были на ней в тот вечер, в о л л е с ответила, как будто это было совершенно очевидно, и дураку известно, что с твидом или другой дневной одеждой носят золото, а с вечерним туалетом – платину. Кража со взломом по-прежнему остается загадкой, вызывая п о д о з р е н и е о том, что сработали изнутри». Возможно, по слухам, даже при участии королевской семьи, стремящейся вернуть подарки, сделанные герцогу. Ни одна из сторожевых собак Дадли не залаяла, и охранник у входной двери ничего не слышал. В 2003 году были обнародованы материалы дела Скотланд-Ярде, в которых фигурировал известный местный грабитель по имени Лесли Холмс. Холмс был заключен в тюрьму на пять лет в 1947 году за другие преступления, связанные со взломом домов, и попросил принять во внимание 26 других случаев, но он так и не признался в данном преступлении. Среди других подозреваемых были двое преступников, действовавших на юге Франции – Родни Манди и к э м б е л Мьюэр. Сьюзи Менкес и Хьюго Виккерс назвали имя грабителя из Норфолка Ричарда Данфи, который признался в 1960 году. Официальный историк королевских драгоценностей Лесли Филд позже заявил «Я полагаю, что герцогиня Виндзорская обманула страховщиков, завысив количество и идентификацию драгоценностей, которыми распорядилась в собственных интересах». По меньшей мере 30 предметов, которые она назвала украденными, появились в каталоге «Сотбейс» в Женеве в апреле 1987 года и были проданы по высоким ценам. Уоллес явно никогда не смогла бы снова надеть эти драгоценности после того, как они с мужем получили страховку. Они с самого начала находились в надежном месте в Париже и оставались там. Тем временем продолжались дебаты о дальнейшей судьбе захваченных немецких документов. Цитата. «Я уверен, что они без колебаний удалили бы все, что выставляло политику умиротворения высокопоставленных британских деятелей в неблагоприятном свете», сообщил Фриман Мэттьюс, директор Управления по европейским делам Госдепартамента, госсекретарю США Джеймсу Фрэнсису Бирнсу в январе, 1946 года. Мэтьюс был обеспокоен различными британскими попытками скрыть в и н з о р с к и й материал. Цитата. «Иногда у нас возникали трудности с получением копий некоторых документов на микрофильмах. Однажды британцы официально обратились к нам с просьбой санкционировать уничтожение определенных документов касающихся проезда герцога Виндзорского через Испанию и Португалию летом 1940 года. В июне 1946 года было подписано англо-американское соглашение о публикации подборок захваченных немецких дипломатических документов. Но досье на герцога не было включено в архив, переданный британским и американским историкам. В ноябре 1946 года Ньюсвик опубликовал историю с Марбургским досье. Первый вариант. К раздражению лорду Инверчепела, посла Великобритании в Вашингтоне, который написал совершенно секретное и личное письмо заместителю государственного секретаря Дину Ачисону. Там говорилось. «Я не знаю, какое объяснение я могу дать Министерству иностранных дел, в связи с этой утечкой, ввиду особых мер предосторожности, которые согласился предпринять ваш департамент. В британских кругах уже ходили слухи об этом досье. Брюс Локхард отметил в своем дневнике в том же месяце. Джек у л л е р б е н н е т просматривая немецкие документы, обнаружил некоторые компрометирующие материалы о герцоге в и н з о р с к о м Существуют различные протоколы бесед нацистов с ним, в том числе один из них в Лиссабоне во время войны. На встрече министра иностранных дел в Москве в марте 1947 года Бевин, неожиданный защитник королевской семьи, направил срочные запросы новому госсекретарю США Джорджу Маршалу, пытаясь скрыть дело Марбурга. В телеграмме лично Только для вашего ознакомления маршал спросил Ачусона о копии микрофильма из в и н з о р с к о г о досье. Цитата. а б е в и н говорит, что только другая копия была уничтожена Министерством иностранных дел, и просит, чтобы мы уничтожили нашу, чтобы избежать возможности утечки к большому смущению брата в и н з о р а Пожалуйста, займитесь этим для меня и отвечайте совершенно секретно». В августе 1947 года Оуэн м о р с х и т и Энтони б л а н д вылетели в Хьюисдорн, дом кайзера Вильгельма II, после того, как Уиллер б е н н е т обнаружил в захваченных немецких документах упоминание о том, что его сын Фридрих Вильгельм использовался Гитлером в качестве королевского посредника. Они вернулись с орденами подвязки кайзера и портретом герцога Кларенса, но сообщили, что, цитата, «никаких документальных материалов найдено не было». Однако история с немецкими документами на этом еще не закончилась.